Сура Аль-Джасия Колено преклонённое Бисмиллахи ррахмани Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Ха-Мим Танзилу китаби мин Аллахи л хаким Писание неспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого. Воистину, на небесах и на земле есть знамение для верующих. Воистину, на небесах и на земле есть знамение для верующих. Сотворение вас из живых тварей, которых он расселил, есть знамение для людей убеждённых. واختلاف الليل والنهار وما أنزل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 Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. И, когда, он узнает, мысли, сняли, сняли, сняли, когда он узнает о чем-либо из наших знамений, он начнет насмехаться над ними. Таким уготованы унизительные мучения. مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِرَدْنِيمِ جَهَنَّمَ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 А zatim wy будете возвращены к všemu Gospodu. O lakad aatayna bani Isra'il al-kitaba, wal-hukma, wal-nubu'ata, wa razaqnaahum min at-tayibat, wa Мы уже даровали сынам Исраила Писание, власть и пророчество, наделили их благами и предпочли их мирам. «Ва атайнахум байнатим минал амр, фанахталафу илля мин ба'дима джааахуму л'илму багиям байнахум».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 В чем они расходились во мнениях? Потом мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием иннахум ла йугнунка мин аллахи шайа ва инна ад-залимина баъдухум аулияъ баъд waliyul muttaqin они нисколько не спасут тебя от Аллаха воистину беззаконники являются помощниками и друзьями друг другу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 верное руководство и милость для людей убеждённых ам хасибаллади наджата рахус сият ан наджалхум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 و ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون Видел ли ты того кто обожествил свою прихоть Аллах вёл его в заблуждение на основании знания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 Makana hujaatahun lla a qolu tu biаба in kutum со, когда им читают наши ясные аяты,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 и были людьми грешными واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظن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 которые они совершили, их окружило или поразило то, над чем они насмехались. И сказал, что сегодня мы с вами с вами, как вы умерли, как вы умерли, что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 فَالْيَوْمَ لَا Это вам за то, что вы насмехались над знамениями Аллаха и обертились мирской жизнью. Сегодня они не выйдут оттуда и от них не потребуют покаяния. Fa lillahi lhamdu rabbi s-samawati رَبِّ rabbi l-arbi rabbi l-alamin. Hvala Allahu, Господу небes i zemli, Господу mirov. Wa lahul kibariya'u f Ему принадлежит величие на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый.